Но Крахалёв трезвый руководитель. Он реально мыслит и не верит в фантазии Порожаева. Как начальник экспедиции, Крахалёв не дает возможности Порожаеву заняться поисками первобытных людей. Сцена спора снималась в черно белом изображении, совершенно реалистически. Затем шёл эпизод, где Порожаев в запальчивости делал шаг назад, Вступался, катился по огромному леднику вниз, падал в ущелье и головой ударялся о какой-то валун. Валун, разумеется, разбивался, и из глаз поражая посыпались цветные искры. Таким образом изображение переходило в цвет. Вступала музыка, и мы видели пляску лохматых дикарей, танцующих вокруг костра. Над пламенем взлетела раскалённая огромная сковорода имел ещё диаметры около трех метров. Так начиналась фантазия Паражаева по метражу, составлявшая 4/5 фильма. А по сути его содержание он героя до момента, пока он начнется от своего забветье, снимался в цвете. Это как Паражаев и какой-то длинноволосый дикарь, привязанный к скале А перед ними вокруг сковороды танцует племя людоедов, племя плены таты. Предводители почему-то сильно смахивает на кархалёва. Гость рычит ту же самую сакраментальную фразу, которую в другой жизни произносил кархалёв. Дайте мне жить спокойно. Начинался суд над Поржаевым и привязанным рядом с ним пленником.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 Оказывается, он не ел друзей, как будто он не знал, что друга есть особенно приятно. Нежевы поражаев вспоминал, что в этом горном районе должен пролететь спутник. Ученый предъявлял дикарям ультиматум: если его не освободят, он нашлет на племя звезду. И действительно, по мановению руки поражаева со знакомым звуком бип И бик, над долиной пролетал яркий космический снаряд. Людоеды в ужасе валились на колени. освободившись из плена, поражаев забирал дикаря в Москву в 20 век. В Москве поражаев учил чудака трудиться. Ведь именно труд, как известно, может превратить дикаря в человека. Сюжетные перипетии приводили к тому, что Чудак становился начальником спортивной организации. Прошаев поинтересовался: "Зачем ты пошел туда? Как это случилось?" Чудак отвечал: "Я думаю, что если стану начальником, то буду человеком". Прошаев ему говорил: "Преждей сбой поступать наоборот. Сначала стань человеком, а потом уж будь начальником".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 Поэтому, когда на ученом совете Порожаев демонстрировал чудака, тот пожелал закусить самим карахалёвым. Столкновение неотекащённого цивилизацией, наивного и чистого чудака с нашей действительностью и давало основной комедийный эффект. Фильм кончался тем, что Порожаев опасавали космическом корабле на далекую планету исследовать неизвестную цивилизацию. Фильм снимался еще до первого полета человека в космос. Чеда, который очень привязался к ученым, проникал в ракету Зайц. Поражаю, пытаясь оставить свою подругу на земле, хотел впихнуть его в иллюминатор, но в этот момент давали старт. И вот героя, выпав из ракеты, летели, перерогиваясь в космосе. Они грохались на земле и попадали в горы, где жили дикие и чудака.